Принцесса немдаинка осталась в дворце Дроу. После разговора в беседке принц лично проводил ее до золотых покоев. По дороге они вежливо разговаривали про необычную ткань, из которой был сшит камзол принца. Серебристый паучий шелк изготавливался в подвалах Дроу и стоил он невероятно дорого, ведь пауков-серебрянок надо было кормить, а за день дюжина пауков могла изготовить лишь десяток дюймов паутинной нити. Прощаясь, Принц Ланарис коснулся поцелуем руки принцессы и предложил. «Завтра на рассвете будет тренировка отряда спешной стражи. Приглашаю вас полюбоваться». «Я боюсь, это зрелище будет для меня слишком жестоким, принц. Вы позволите мне прислать одну из дам? Леди Эфа любит подобное зрелище». Принц тонко улыбнулся и доброжелательно согласился. «Я пришлю оруженосца за вашей дамой, принцесса». На этом они расстались, а многочисленные тихари и просто любопытные придворные разошлись шокированные. Выходит, одна из дам принцессы и есть знаменитая Эфа, которая же... Укрывшись в золотых покоях, принцесса усмехнулась, представив себе панику кавалеров Дроу. Пропустить знаменитую воительницу в Свете Эльфийки? Теперь лучшие бойцы начнут осаждать ее дам а те, блюдя женское кокетство, станут морочить им головы. Все заняты, а блондинка-принцесса незаметно превратится в брюнетку Эфу и отправится на тренировку. За долгую дорогу в платьях мышцы изрядно сковала, и потребуется хорошая разминка, чтобы вернуть им былую гибкость и силу. Поутру, упокоив принцессы, переминался тонкий омки парнишка в блестящем камзольчике. Двери слегка приоткрылись, и изумленному взору пажа предстала воительница: легкий кожаный доспех, высокие сапоги, черные волосы, собранные в высокий хвост, кинжал и кнут на поясе, короткий меч и копье в руках. Веди! коротко бросила женщина, одним взглядом, отправляя мальчишку вперед. Редкие в этот час слуги изумленно таращились на незнакомку. Все знали что брюнеток среди эльфиек нет. Быстро семеня ногами Паш довел воительницу до просторного корта, окруженного изгородью из вечно зеленых деревьев и толстой, мелкой, чистой сеткой. За своеобразным забором на вытоптанной земле тренировались воины-дроу. Высокие, стройные фигуры с широкими плечами стремительно и гибко уклонялись от маятников. металли ножи и дротики. Кувырками преодолевали сложную преграду из брусьев, камней и веревок. Принцесса остановилась у входа, не торопясь в гущу событий. Ее сразу заметили, но продолжали свои занятия, стараясь двигаться еще быстрее, ловчее и точнее. Принц закончил полосу препятствий, выпрямился, отряхивая колени, подошел к девушке. «Леди Эфа, рад приветствовать вас на нашей тренировке!» «Благодарю за приглашение, Ваше Высочество!» Принцесса слегка наклонила голову и тут же осмотрелась вокруг. «Где я могу размяться?» «Вот тот угол сейчас свободен!» Принц указал на кусочек поля, окруженный щитами для нанесения ударов. «Отлично!» – улыбнулась принцесса. «Прошу вас, не отвлекайтесь! Я много дней провела в пути, разминка будет долгой!» По знаку принца мужчины вернулись к своим занятиям, но каждый из них старался поймать краем глаза движения за щитами. Первым делом Немдаинг отложила оружие, оставив только кинжал и кнут. Затем расслабила воротник нижней рубахи, подтянула широкие напульсники и начала привычные упражнения. Разогрев, начиная с мышц рук и плеч, нагрузка, растяжка и, как финал, Отработка ударов на щитах, стоящих рядом. Отдельного внимания принцессы удостоились мешки с песком и соломенные чучело. И все же, предвидя подвох со стороны дроу, выкладываться до конца она не стала. Размялась, разогрелась и была готова к любому повороту событий. События не заставили себя ждать. Едва принцесса вонзила броском последний учебный дротик, как за ее спиной раздались сдержанные аплодисменты. Неподалеку от черты стоял дроу среднего роста и комплекции. Самым выразительным в его внешности были черно-серебряные волосы и три бриллиантовых колечка в левом ухе. «Последний в семье, последний в роду, последний в клане», расшифровала послание принцесса. И ей стало любопытно и она подошла ближе, стягивая с рук черные кожаные перчатки. Мерт, Рис, «Аро» и «Станиэль», представился мужчина, рассматривая принцессу спокойно, но очень пристально. «Леди Эфа», коротко ответила Немдаинг. «Вот как? Докажете?» «Каким образом?» Принцесса была любезна, но удовлетворять любопытство воина не собиралась. «Я слышал, что Эфа творит чудеса своим кнутом». «По слухам, два десятка воинов не могут подойти к ней, если в ее руках есть эта игрушка». Дроу кивнул на пояс принцессы. «Любезные!» Нимдаинг сочувственно покачала головой. «И вы верите в эти сказки? Двадцать воинов, вставшие тесным кругом, сами себе помешают. Да так, что кнут можно будет не доставать». Воин неожиданно улыбнулся и, склонив голову к плечу, спросил «Проверим?» Немдаинг чуяла подвох, но уйти просто так уже не могла. Пока они разговаривали вокруг, собрались другие дроу. «Проверим», вздохнула она. Но чур раненых и больных лечить за счет Аро и Станиэля. Мужчины засмеялись, но возражать не стали. Осмотревшись, принцесса выбрала относительно ровную площадку, встала в центр и сделала рукой приглашающий знак. Аррориис улыбнулся, и по его сигналу дроу начали вскакивать друг другу на плечи. Таким образом, они возвысились над невысокой по меркам темных эльфов принцессой и уже тогда заключили ее в кольцо. Кнут девушка доставать не стала. Это было бесполезно. Просто крутанулась на месте, нанося болезненные удары по косточкам, а затем, упав на землю, змеей протиснулась между ног самого крупного и тяжелого дроу. Выдергивая свои ноги, еще и щелкнула ножницы, роняя воина гору. «Браво!» – Аро похлопал в ладоши. «Теперь верю, что вы и есть та самая Эфа, а вам, оболтусы, двадцать кругов полосы!» строго произнес он, и дроу послушно побежали на стартовую линию. «Так кто вы на самом деле?» полюбопытствовала принцесса, рассматривая разорванную штанину. «Риис, Аро и Станиэль», — повторил мужчина. «Но степники зовут меня Кара Небес». Броу и принцессы выгнулись изящными дугами. Она точно слышала это прозвище в степи. «Рада знакомству», — девушка собралась вставать, И Ару вежливо протянул ей руку. Но не успела принцесса опереться на узкую мозолистую ладонь, как ее тотчас перекрыла другая. — Рис, ты тут успел? — недовольно проговорил принц Лонарис. Не надо опаздывать, ваше высочество! — белозубо улыбнулся воин, и было в его улыбке нечто такое, отчего спорить с ним не хотелось категорически. Принц Дроу помог принцессе подняться и заговорил. «Леди Эфа, прошу вас передать вашей госпоже, что сегодня на закате прибывает мой брат и его невеста. Ожидается большой прием и бал в их честь». «Благодарю вас, принц. Я передам». «Есть какие-то особенные условия для этого балла?» «Полагаю, моя матушка скоро навестит ее высочество и расскажет все подробности. Тогда я поспешу предупредить принцессу, Кивнув на прощание, девушка удалилась в сторону гостевого крыла, чувствуя, как принц и начальник его охраны смотрят ей вслед. «Сильно!» – пробормотал принц, разглядывая своих бойцов, нарезающих круги на полосе. «И умна! Где вы отыскали такое сокровище, ваше высочество?» А Рориис приходился принцу дядей со стороны матери и мог разговаривать с ним на равных. «В эльфийских лесах», – рассеянно ответил принц, все еще оставаясь на месте. Потом неожиданно спросил, «Как ты думаешь, из нее получится королева?» Риис задумчиво глянул на девушку и серьезно сказал, «Полагаю, против такой королевы ваши подданные возражать не будут, ваше величество». Встряхнувшись, Ланарис понял, что едва не раскрыл тайну Немдаинк и немедленно ушел во дворец, оставив лучшего друга в недоумении.